Глава 4. Погружение в прошлое. Эпизод второй. Деньги за чудо. Ваня Буров рос мальчиком болезненным и медлительным. Точно ему в голову вставили размыкатель, который срабатывал каждый раз, когда требовались решительные и быстрые действия. Когда мальчишки в школе делились на уроки физкультуры на команды, чтобы сыграть в футбол, волейбол или баскетбол, Никто не хотел брать Бурова к себе. Все помнили, как он стоял под кольцом противника, а когда ему кинули мяч для победного, решающего в матче броска, боднул его в сторону зрителей. А сколько раз он путался под ногами и мешал как противнику, так и своим. Вскоре участью Бурова на игровых уроках физкультуры стало сидеть на скамейке запасных, откуда шансов подняться не было. Дружить с ним также никто не хотел. Мальчик вялый, безинтересный. Учился, правда, хорошо, но брал зубрежкой и усердием, а не талантом, отчего к нему всегда подсаживались на контрольных, чтобы затем поворотить от него нос. Классический пример неудачника-одиночки. И вроде даже изменять нечего. Он был рожден с такой программой. Так всю жизнь обязан провести на заднем плане второсортных фильмов, неизменно проваливающихся в прокате. Но у Бурова был один шанс. Матвей увидел это явственно. Всего один шанс, когда все можно исправить. Когда жизнь его могла лечь на иной курс. Но этот шанс Ваня Буров, как это часто бывает с неудачниками, профукал, особо не задумываясь о его содержании и влиянии на всю последующую жизнь. И, как оказалось, шанс этот представился Бурову совсем недавно, два с половиной месяца назад. Будучи от природы одинок и нелюдим, поскольку с девушками отношения не клеились, девочкам отлета подавай с отлично подвешенным языком и патологической тягой к остроумию. Ваня увлекся сочинительством. Любимой тематикой в глобальной литературе у него оказалась героическое фэнтези, где если даже у героя и подкачали мускулы, то соображалки и магии хватит на двоих. Сначала он долго с упоением читал современных авторов, напитываясь атрибутикой, тематикой, символикой и штампами, а затем осторожненько взялся за гелевую ручку. Первый опус он писал год и стратил две толстые тетради, исчиркав их таким мелким почерком, что сам его разбирал лишь при помощи увеличительного стекла и остался доволен проделанной работой настолько, что несколько дней ходил счастливый, Почитая себя, если уж не Толкином, то по крайней мере желязны. Два месяца Ваня набирал свое сочинение на домашнем компьютере, который раздражал его своей медлительностью, а затем разослал рукопись по издательствам при помощи интернета. Никто ему не ответил. Он повторил рассылку и снискал с десяток ругательных отзывов, в которых ему холодно намекали на то, что его место на скамье запасных, а не в числе игроков. Буров обиделся, отправил рукопись в огонь и увлекся театром. Первые же опыты на подмостках показали, что талант у него есть, причем недюжинный. А вот старательности и ума бог не дал. Буров с рвением принялся окучивать делянку шекспировских пьес. И вскоре вместе со школьным драматургом из старшего класса поставил первый в своей жизни спектакль «Гамлет». Спектакль прошел подаваться и всей школы. И после этого триумфа его еще долго узнавали в лицо и называли Гамлетом или просто «Принц Датский». Успех воодушевил Ваню, и он решил поступать в театральный. Стал готовиться. Зубрил монологии из «Войны и мира» и вычитывал их вслух. Запоминал собрания сочинений поэтов «Серебряного века» и кое-что из «Золотой эпохи». Даже поступил в театральную мастерскую, которую вскоре бросил убедившись в бездарности всех окружающих. К экзаменам Ваня готовился с особенной тщательностью. Репетировал, репетировал и репепепетировал. Даже забросил учебу, отчего завалил письменный выпускной экзамен по математике. Написал он его на два. Но комиссия с усилием вытянула его работу на тройку, проявив чудеса каллиграфии и подделки. Ваня Буров закончил школу. Спокойно миновал выпускной вечер, впервые попробовав в больших количествах водку и тут же смешав ее с чем-то не менее крепким. И вроде бы все складывалось у него нормально, в пределах общего коэффициента везучести. Но невезуха подкралась незаметно и тюкнула его по голове так, что оглушила надолго, сбив жизненную программу. «А все ведь удачно складывалось». В день экзамена, который был назначен на 4 часа дня, Ваня Буров покинул дом в районе 11. Болезнь всех студентов-первокурсников, а также абитуриентов. Приезжать на экзамен как можно раньше, чтобы в общей компании поволноваться до ответственного момента. До института, что располагался на Маховой, Бурову нужно было проехать пару остановок на метро, а до метро еще несколько улочек пешком пройти. День был солнечный, и ничто не предвещало печального исхода, разве что дикое волнение, которое испытывал Буров в предвкушении грядущего публичного кривляния перед экзаменационной комиссией, в которой должен был присутствовать сам Иннокентий Караулов, светило отечественной сцены. Волнение было и впрямь ужасное, с утра в рот ни крошки не лезло, даже позавтракать не сумел. Утешил себя мыслью, что перекусят что-нибудь в институте, ближе к обеду. И на дрожащих ногах, холодеющей и исходящей потом, он отправился на свою Голгофу. Чтобы попасть к метро, Ване предстояло совершить выбор. Пройти по кривому переулку, который, судя по названию, прямолинейностью не отличался. И расстояние увеличивал вдвое. Либо кратчайшим путем за 5 минут добежать до станции. Бурову приглянулся кривой переулок. Ноги так и несли его туда. Он свернул в переулок и поспешно устремился вперед. И надо же было на беду свою повстречать Лео Дымова, одноклассника, теперь уже бывшего. Дымов, пожалуй, единственный из соклашников, кто относился к Ване с пониманием и сочувствием. Даже уважал за терпение и актерский талант, который явно наличествовал. «Ты куда торопишься-то?» приветствовал Бурова Дымов, протягивая руку для приветствия. «У меня экзамен в театралке», отвечая на рукопожатие, сказал Ваня. «Эх, ты дрожишь», посочувствовал Леонид. «Чего волнуешься? А сложно это, в театралку поступать?» Буров развел руками. «Знаешь, пока не поступал». «Слышь, друг, брось дрожать. Когда у тебя экзамен?» Роковой вопрос был озвучен, и тут же на него поступил ответ. «В четыре». «Слушай, да у тебя же времени куча. Куда торопишься?» «Э, брат, так у тебя дело порядком не пойдет. Ты же из-за волнения своего завалишь всё нахрен. Тут для красоты дела требуется всенепременно тяпнуть». Дымов говорил так увлеченно, так убежденно распалялся перед Буровым, что Ваня устоять не смог. «К тому же напряжение дня и впрямь стоило снять, а тот того и гляди, можно и экзамен по глупости спустить». «Ладно». «Время и впрямь еще есть», — согласился он. Тогда давай в Кабачину, у меня тут есть одна на примете». Дымов ловко увлек Бурова за собой. Миновали двор, прошив его насквозь, и выбрались на параллельную улицу, где в подвальном помещении находилось кафе у Михалыча. Ничем не примечательная забегала, в какой их по Питеру тысячи, но для всех одноклассников она была более чем достопримечательностью». Всеми обожаемого, чуть лысоватого историка с своеобразным чувством юмора звали Владимир Михайлович Лебедев, но все его кликали за глаза Михалычем, поэтому и заведение, носящее подобное название, пользовалось стойкой популярностью. Приятели спустились по ступенькам в кафе, распахнули двери и вошли внутрь. Захлопнувшаяся дверь отрезала их от дневного света, лишив полностью ориентации во времени и пространстве. Дожидаясь, пока глаза привыкнут, они постояли пару минут на пороге. Когда же искусственные пятна света, исходящие от настенных светильников, обратились в путеводные факелы, Дымов подтолкнул Ваню в спину и первым направился к стойке бара. Две стопочки по сто и по бутерброду с икоркой. Заказ тут же появился на стойке. Красная икра выглядела неаппетитно и была сухая, но приятелей это не смутило. Водка отправилась по назначению, приятно огорчив рот. Вторая доза пробежала быстрее и много легче. Ваня почувствовал приятную легкость в теле и подумал о том, что сумеет сегодня удивить экзаменаторов. Третья стопка выбила из головы воспоминания о предстоящем экзамене. Дальнейшие события оставили в памяти Ивана Бурова смутные отпечатки. Точно следы сапог преступника на мокрой от нескончаемых дождей глине. Ваня помнил только, что пили сначала в кабаке, причем оплачивал всё Лёня Дымов. Затем отправились к нему на пустующую квартиру, и уже Ваня потянулся за бумажником. Буров проснулся утром в своей постели. Как он туда добрел, Ваня не помнил, но так ли это было важно? Вместе с похмельной головной болью и рвотными спазмами пришло понимание того, что экзамен Ваней был провален самым наиглупейшим образом. Стало обидно. Захотелось плакать. Буров почувствовал себя самым несчастным человеком на свете. Матвей увидел, откуда пришло изменение, и, ухватившись за гнилой картофельный отросток, вновь вернулся обратно в то утро, когда Буров собрался на экзамен и вышел из квартиры, тщательно заперев ее на три замка. В задачу Ставрогина входило не допустить Ваню до кривого переулка, Он должен был во что бы то ни стало его миновать. Ведь в Кривом переулке его, точно капкан на кабана, дожидался Леонид Дымов, которому было нечего делать в этот день. И он страдал от безделья и мысли о том, что недурственно бы было с кем-нибудь выпить. Снова два варианта исправления реальности представились Матвею. Первый – не допустить Ваню до Кривого переулка. Второй – удалить из переулка Леонида Дымова невольного виновника неудачной судьбы Бурова. Пока Ваня приближался к развилке, Матвей попытался воздействовать на Дымова. Он попытался вторгнуться в его сознание и удалить из него образ бутылки. Но Дымов был тверд в своем желании. И как ни бился Ставрогин, ничего ему изменить не удалось. Он вернулся к волнующемуся Ване, который озабоченно шагал по цветущей летней улице. Буров приблизился к развилке времени на раздумья не было. Матвей заприметил неподалеку черную кошку, которая мирно валялась на солнцепеке, подставив драный бок ласковым лучам и, направив на нее энергию, придал животному должное ускорение. Вот только что лежала кошка мирно, никому не мешала и вдруг вскинулась со своего места и бросилась на перерез Бурову, отсекая его от кривого переулка. «Ваня, по жизни человек не суеверный, встал как вкопанный. Суеверия суевериями, но перед экзаменом рисковать не стоило. Буров тяжело вздохнул и повернул на улицу, по которой без труда добрался до станции метро. Матвей улыбнулся, он исполнил свою миссию. Приблизившись к успокоившейся кошке, он опустился перед ней на корточке и нежно погладил по спинке. Кошка замурлыкала, млея от нежности. Ставрогин увидел как ускользает в будущее картофельная нить сбрасывая с себя гниль излечиваясь подхватив ее за конец матвей вынырнул обратно в реальность с тобой все в порядке раздался участливый голос матвей проморгался и обнаружил что лежит на бетонном полу хлебного склада над собой он увидел лицо начальника смены а что произошло слабым голосом спросил ставрогин «Да стоял, Йохин кот, стоял. А потом как в обморок кинешься? Простудился, наверное. Шел бы ты домой, отлежался. Мы уж как-нибудь сегодня без тебя отработаем, а ты здоровье поправляй. Да и по ящику сегодня фильм интересный обещали. Киллер по неволе. Боевик, говорят, классный. У меня Шурин смотрел. Там еще этот играет. Иван Буров». Матвей воспользовался советом начальника смены. И собрав вещи, поспешно отправился домой, не вынимая руку из правого кармана куртки, где обнаружил свернутую в рулончик пачку купюр. Вынимать их и разглядывать на территории завода он не осмелился, поскольку боялся ненужных вопросов, которые могли возникнуть. С спортивной сумкой через плечо он миновал проходную и вышел на перекресток. Мимо прончалась грузовая машина, обдав ставрогина ядовитым выхлопом и грязной водой из разлёгшейся перед проходной лужи. Матвей ругнулся недобро, помянув всех родственников нерадивого водителя и выждав, когда в потоке машин образуется просвет, нырнул в него. Оказавшись на другой стороне улицы, он вошел в маленький скверик, изрядно замусоренный пустыми пакетами из-под чипсов, давленными пивными и лимонадными банками, удобрённый сотнями хабариков и собачьими кренделями. Люди пролетали этот скверик, раздув паруса, чтобы, не дай бог, не подцепить какую-нибудь заразу. Более безопасного для пересчета денег места Матвей выбрать не мог. Он опустился на грязную, заезженную ногами скамейку и достал из кармана рулон с купюрами. Рулон держался в свернутом состоянии совершенно автономно, без наличия сдерживающих резинок или зажимов для денег. Как только Матвей попытался его раскрыть, чтобы пересчитать, Купюры развернулись сами. Матвей оглянулся по сторонам, точно замыслил недоброе. И стал лихорадочному усолить деньги. Купюры были все как на подбор новенькие, тысячные, шуршащие и приятные на ощупь до одурения. В прошлый раз, когда Матвей спас парнишку от страшного греха, он ощутил в кармане 12 тысяч рублей. Ныне он спас человеку жизнь. И пускай в то время, когда он совершил это, человек был так пустышка, и не человек вовсе, пустячок. Но сумма оказалась внушительной – 60 тысяч рублей. Спрятав деньги во внутренний карман куртки, Матвей поднялся со скамейки и заспешил домой. Доставать пачку денег в магазине было стрёмно, поэтому Матвей решил ими не пользоваться. По крайней мере, пока не достигнет дома и не наведет ревизию в карманах. Проходя мимо отделения Сбербанка, Матвей заглянул внутрь и заказал себе кредитную карточку. Заполнив заявление, вписав туда паспортные данные, он протянул его в окошко, откуда ему тотчас сообщили, что карточка будет готова через две недели. Удовлетворившись этим ответом, Матвей продолжил путь домой. Уже дважды Ставрогин получал деньги прямо из воздуха. Вот только что их не было, и вдруг они уже шуршат в кармане. Не увязать появление банкнот со своим странным даром менять судьбы людей мог разве что совсем недальновидный человек, коим Матвей Ставрогин не являлся. Он понял сразу, что ему платили. Жизнь уже успела указать ему на то обстоятельство, что просто так деньги не появляются. Стало быть, возникло всего два вопроса, которые взволновали Матвея. Кто платил ему за изменения? Изменения-то были так, пустячные. Кому они были нужны, кроме заклепки Ивани Бурова? Да никому, только им и нужны были. Кто оказывались выигрыши, кроме их? Да никто. Но то, что Буров и Заклепка не могли ему заплатить, Матвей был убежден твердо. К тому же он не видел никакой возможности узнать заказчика изменений, разве что сама судьба. Второй вопрос был более сложен. Откуда у него появился подобный дар, и зачем он такой вообще нужен? Матвей был уже в двух шагах от дома, когда почувствовал неприятное ощущение, будто тебя просвечивают рентгеном насквозь. Он остановился, обернулся по сторонам, но никого не увидел. Пустынный солнечный двор с тремя высыхающими лужами и детворой, копошащейся на детской площадке. Никого, кто бы мог пристально разглядывать Матвея, но Ставрокин чувствовал взгляд. Это ощущение не покидало его, пока он не заглянул в супермаркет. Дома в холодильнике было точно на антарктическом материке. Холодно, пустынно и одни льды кругом. Покидав потребительскую корзину пельмени, сметану, хлеб, четыре бутылки пива, шмат буженины и какой-то весьма аппетитной ветчины, Матвей прошел на кассу и расплатился со своей зарплаты грузчика. Выйдя на улицу, он зашагал к дому, настороженно прислушиваясь к себе, но ничего постороннего уловить не сумел. Войдя в парадное, он взбежал по ступенькам к лифту и вызвал кабину. В холле было серо и темно. Сюда не проникал солнечный свет с улицы. Только несколько электрических лампочек освещали лестничную площадку первого этажа. Внезапно Матвей почувствовал холод. Арктический, пронизывающий насквозь. Совершенно несуразный рядом с летней жарой, что царило на улице. Он увидел, как у него на глазах... На дверях лифта стал скапливаться конденсат, который тут же кристаллизовался. И вскоре вся поверхность лифта была покрыта инеем. Ставрогин вновь почувствовал чужое присутствие. Он резко обернулся назад и увидел серую тень, которая скользнула по стене. Вдалеке лопнула лампочка. Затем вторая, третья. Точно кто-то невидимый приближался к Ставрогину по коридору по пути разбивая электрические светлячки в крошево. Матвей не успел испугаться. Ледяная удавка опустилась на его горло и сжала его. Мозг вскипел от недостатка кислорода. В голове забилось пламя паники. Но тут же удавка ослабла. Опало и пропало чувство, точно кто-то за ним наблюдает. В коридоре было так же темно, но стало теплеть. Холод всасывался в стены. Прозвучал звуковой сигнал и открылись двери лифта. Матвей вошел в кабину и нажал на родной восьмой этаж. Кабина начала медленное восхождение наверх.